Путаница и неразбериха. Ты это, попрощайся с ней за меня. Скажи, что я загляну, когда он будет на работе. Стоя перед нишевым шкафом, Ариф снял с плечиков пару курток и бросил в чемодан. Из-под полосатой подкладки крышки выбежал паук. Почти вся одежда Арифа либо была распихана по ящикам, либо валялась на полу. Избранные предметы его гардероба, видимо, уже были художественно раскиданы по спальне Люси. Шкаф был почти пуст. Эта зачистка шкафа представляла собой символический жест, ритуальное потрошение комнаты. Ариф не носил куртки, которые только что бросил в чемодан еще со школы. «Она всего лишь пошла по магазинам с мистером Хартли», — ответила йсмин «Можешь сам ей сказать, когда она будет дома». Ариф громко фыркнул. Продолжая стоять к ней спиной, он издал какой-то сдавленный звук. У него нет никакого самоуважения, никакого национального самосознания. Закомплексованный кокос. У него нет гордости. Кокос — презрительное прозвище индейцев или чернокожих, которые ведут себя как белые. Нет гордости? Если бы требовалось описать Бабу в трех словах, Двумя из них было бы гордость, а третьим — достоинство. Но мной-то он не гордится. Ариф развернулся и сполз по стене на пол. Зато мной гордится Люси. Он рассуждал, как семилетка. Она гордится тем, что ты становишься... Ясмин поискал подходящее слово. Агитатором? Активистом? Оба слова звучали неубедительно. За чьи права агитирует Ариф? За права мусульман? У него такая каша в голове. Каша и неразбериха. Где в пяти столпах ислама говорится, что надо непочтительно относиться к своим родителям и заводить внебрачных детей? Осознаёт ли Ариф, что мало просто носить свою религию, словно знак отличия? Носить в его случае буквально, на груди. Ариф пожал плечами. «Я вот-вот попаду в телек», — ответил он с напускной скромностью. «Пишу и продюсирую, снимаю документалку». «Ариф», — мягко сказала есмин — «тебе не кажется, что снять видео для Ютуба еще не значит попасть в телек? Разве она не... вы не...» «В смысле, у вас ведь скоро будет ребенок?» «По-твоему, я этого не знаю?» — сыкнул зубом он. «Слушай, нельзя же просто плыть по течению. Давай я вам помогу. Деньги у меня есть. Хватит на депозит и аренду за несколько месяцев». Хватит, чтобы встать на ноги, а когда найдёшь работу, мы расскажем Мае и Бобе про тебя, люси и ребёнка. Новость покажется не такой уж ужасной, когда он перестанет вести инфантильный образ жизни. Это нейтрализует гнев Бобы. «А чем хотела заниматься ты?» — спросил Ариф. «Кем ты хотела стать?» «Я предлагаю тебе свои сбережения», — сказал Есмин. «Ты берёшь деньги или нет?» «Нет, спасибо». «Кем ты хотела стать?» Ясмин напряженно села в изнужье кровати. «Врачом, Ариф. Я хотела стать врачом». Фыркая, он становился похож на бабу. «Неправда, апа. Это он хотел, чтобы ты стала врачом. А ты хотела угодить ему. И что с того, что баба этого хотел? Он же меня не заставлял. Он... он вдохновил меня». «Апа, ты соглашательница?» — сказала Риф, разлёгшись на полу, будто жертва дорожно-транспортного происшествия. я всегда такой была. Таких соглашателей свет не видывал со времён Невилла Чемберлена. «А ты самый тупой идиот со времён... со времён...» Она пришла к нему в комнату, чтобы предложить помощь и поддержку. И вот вся его благодарность. «Ты придурок, чхот Чхотабхай!» мне жаль Люси и вашего бедного малыша». К ее ужасу слезы навернулись ему на глаза и струйками потекли вдоль носа. «Мне тоже», — проговорил Ариф, громко хлюпнув, — «мне тоже их жаль». у Ариф!» Пару минут он не мог говорить, потом утер лицо рукавом. «Хочешь посмотреть, что я снимал «А то...» «Твои деньги мне не нужны», — сказал Ариф, вставая и достал из рюкзака ноутбук. «Спасибо, но теперь я просто должен все делать по-своему». «Ладно», — сказал Ясмин, — «воля твоя». Ей хотелось спросить его, что конкретно он имеет в виду. Но вряд ли Ариф задумывался о чём-то настолько прозаическом, как план. Он включил ноутбук. «Забацал сегодня несколько улётных интервью. Я тут подумал, типа, про твою подругу раннюю. Было бы интересно её записать. Можешь спросить у неё, как она на это смотрит?» «Конечно», — ответил Ясмин, решив, что не станет этого делать. Сейчас она не горела желанием общаться с Раней. Зря она рассказала ей, что Джо переспал с той медсестрой. Ты никогда не сможешь ему доверять. Тебе надо разорвать помолвку. Раня никогда даже не состояла в отношениях, но мнила себя специалистом по всем вопросам. А теперь давай посмотрим видео. Но как только курсор подполз к кнопке воспроизведения, на экране начал булькать и пульсировать звонок по фейстайму. «Пора вам познакомиться», — сказал Ариф. «Я говорил, что это девочка. У тебя появится племянница».